Глава 3. Я пришел в себя в горячей ванне, когда теплые нежные руки легли на мои обнаженные плечи. Но даже уже и раздеть успели. Надеюсь, раздевал меня кто-нибудь из егирей а не очаровательная жужу. «Тебе не хватит сил, чтобы окунуть меня в воду и утопить!» Я поднял голову и встретился с серьезным взглядом зелёных глаз. «Я не хочу вас топить, ваше сиятельство», — она покачала головой. «Вам помочь вымыться?» «Обычно я справляюсь с этим весьма интимным действом самостоятельно. Но можешь потереть мне спину. Думаю, это будет приятно». Я усмехнулся, а она взяла кусок мыла, намылила руки и принялась массажными движениями намыливать мне спину. Я сильно нагнулся вперед, давая ей доступ. Постепенно руки Жужу сместились с моей спины на грудь, а когда она попыталась спустить их ниже, ближе к животу, я перехватил тонкую кисть. «Довольно», — повернув голову, посмотрел на нее. Если на опытную куртизанку это купание как-то повлияло, то я этого не заметил. Дыхание и пульс у нее были ровными, а взгляд пристальным и оценивающим. «Откуда это у вас, ваше сиятельство?» Она вырвала руку, и дотронулась кончиками пальцев до грубого шрама на боку. «Оттуда же! Откуда сегодняшняя кровь?» — ответил я. «Зачем так рисковать?» И что ей ответить? Что именно в тот момент я не думал о риске, только о том, как бы выжить? Что на меня тогда обрушился весь ужас ситуации «Я один в этом проклятом месте?» «Мужчины же всегда побеждают. Просто так, походя». Они не трясутся под кроватью буквально кожей, ощущая, как гнется защита форта от напора тварей восьмого уровня. Криво улыбнувшись, я ответил. Я художник. Мне нужны эмоции. В том числе и такие. Вы меня нарисуете, ваше сиятельство? Тихо спросила Ольга. Да, ответил я. Выйди. Я сам закончу приводить себя в порядок. Ваше сиятельство? Она обратилась ко мне от двери. Я не могла не попытаться. На этот раз ее улыбка была вполне искреннее. Я же только головой покачал и тихонько рассмеялся. Наскоро сполоснувшись, вылез из воды. Дед позаботился обо мне и прислал свежую одежду. Комплект лежал на кровати. Пока надевал штаны и огляделся по сторонам. Спальня, похоже, входила в мои апартаменты. Небольшая, но оформленная со вкусом. Вообще все заведение было оформлено очень сдержанно, без вычерной пошлости. Это выглядело дорого и отсекало большую часть несостоятельных клиентов. «Ваше сиятельство, отряд прибыл!» Дверь приоткрылась, и в спальню заглянул Игнат. «Где можно взять грузовик?» — тихо спросил я его. «Так у скупщика», — вместо Игната ответил Вискас. Они часто старенькие, списанные армейскими, грузовики приобретают. Чинят, а потом используют. Жужу советуют ресторацию здесь же открыть. Чтобы мужики не просто девок лапали, а еще и откушать изволили. За отдельную плату, разумеется. Короче, Вискас, В который раз я постарался направить его слово излияние в нужное русло. Продуктов, говорю, много надо. Их на грузовичках и привозят. Прямиком к черному входу. А привезли сюда или увезли отсюда? Кто перед кем отсчитываться будет? Молодец, я кивнул. Найди грузовик и найми его без хозяина. Тем более, что ездить придется несколько раз. Сделаем. И вискас исчез. Похоже, что ему все это нравится. А мы что будем делать? Деловито спросил Игнат. А мы сейчас пройдем в одно место, и я обозначу фронт работ. Да. Граф обещал за оперативность полностью сменить вам экипировку и обновить арсенал. Там на все это хватит с избытком. Не то что егеря были обделены, у них было вполне качественное оружие и защита, но чего-то более нового и современного хотелось. «Я надеюсь, вы с девчонками расплатились?» – спросил я, натягивая рубаху. «Конечно», – рассеянно ответил егерь, задумчиво разглядывая мой шрам. Я немного повернулся, и рубец было хорошо видно с его стороны. Побыстрее запахнул рубаху, скрывая шрам от его пристального взгляда. «Почему он так всех притягивает?» «Игнат, надеюсь, меня не мадама раздевала?» Я надел легкий жилет, похожий на тот, что носили в жару егеря. Он выполнял, кроме всего прочего, роль легкой брони. «Ну что вы, ваше сиятельство!» Он сразу же перевел взгляд с того места, где рубашка закрыла проклятый шрам, на моё лицо. «Я вас раздевал, и его сиятельство Сергей Ильич лично». «Ругался Сергей Ильич сильно, все грозил голову открутить». Игнат замялся, а затем протянул мне приличного размера макар, Темно-синий, с мерцающими внутри золотистыми вкраплениями. «Вот, я макар отмыл». «Красивый». Я взял кристалл и повертел его, уловя солнечные лучики, пробивающиеся сквозь щелку в шторах. «Интересно». Какие у него свойства? У меня вообще целая куча разных макров уже накопилась. Надо бы как-то рассортировать. Ты не знаешь, случайно, никого, кто в этих кристаллах разбирается? Знаю, конечно. Игнат, увидев, что я направился в его сторону, открыл дверь, выходя из комнаты первым. Профессор Зебров. У него кафедра в местном институте для неодаренных. Ты можешь о встрече договориться? Только сразу предупредим многоуважаемого профессора, что я заявлюсь с мешком разных макров, чтобы это не стало для него сюрпризом. Оглядевшись по сторонам, я соориентировался в пространстве и направился к своему кабинету. Теперь Игнат шёл за мной. Возле кабинета нас ждал отряд егерей. Все молодые ребята, не старше 25 лет. Все пребывали в состоянии повышенного возбуждения. Ну еще бы. Новые приключения, тайны. Похоже, что этот вопрос волновал их все таки больше, чем то место, где они находились. «Мы думали, что вы в ваше сиятельство дольше мыться будете», радостно сообщил Васька, когда мы всей толпой прошли в портальную комнату, как я ее назвал. «Вам такая знойная банщица в этом нелегком деле помогала!» «Василий!» Я повернулся к егерю. «Думаю, ты жутко устал сегодня. Поэтому, пожалуй...» Останешься здесь, присматривать за порталом и организовывать погрузку туж в грузовик. Подбери еще две двойки таких же говорливых. Приступай». И я ласково улыбнулся. У Васьки вытянулась морда. Кто-то из ребят неаккуратно хохотнул, за что получил злобный взгляд и назначение старшим грузчиком. Игнат отступил мне за спину, чтобы не отсвечивать. Все-таки Васька был старшим по званию и вполне мог его оставить машину грузить в то время как посмотреть на то, что было по ту сторону портала, который вот-вот должен открыться. Хотелось бы каждому из присутствующих здесь егерей. «Василий, иди встречай грузовик и позаботься, чтобы коридор был чист. Совсем не обязательно, чтобы гости видели, как мы ценный груз таскаем». Егерь кивнул, смирившись с моим приказом. Все ребята были умные и прекрасно понимали, что кому-то все равно пришлось бы выполнять эту работу. Ваське вот не повезло. Бывает. За языком нужно было лучше следить. И назначили бы на эту роль кого-нибудь другого. Открыв портал, я первым прошел через него на склад. За мной потянулись егеря. Когда последний вышел из сияющего окна, я его закрыл, чтобы даром не расходовать энергию. «Игнат, Петр и Александр за мной. Остальные соображайте, как лучше туши через портал переправлять. Они в стазисе». Заклятие на полках. Так что... У нас мешки специальные есть. Один из егерей по имени Архип вытащил тонкие прозрачные мешки. туши это лучше в специальном цеху разделывать, чтобы ничего не повредить. Ух ты! Каменный Василиск!» Он присвистнул. «Портал в одном месте открывается, ваше сиятельство?» «Да. Я так понимаю, что это что-то вроде червоточины. Портал открывается с помощью амулета но в одном месте. Архип только кивнул, и егеря, кроме тех, кого я себе отобрал, принялись за работу. Они перекладывали туши в пакеты и подтаскивали поближе к точке открытия портала. Сильно крупных особей здесь не было, я бы их просто не дотащил в одиночку. Разделывать на природе за пределами форта было чревато, а при следующем прорыве вырвавшиеся твари быстро все останки утилизировали. Частенько от туш не оставалось даже костей, да и процессы гниения в повышенном магическом фоне третьего уровня заметно снижались. И это избавляло от неизбежной вони. Правда, туши было жалко. Но сейчас, думаю, егеря, которые будут заступать сюда на вахту, не дадут добру пропадать. Мы не фонд помощи обездоленных монстров, чтобы кормить их ценными продуктами. Тем более, что большинство из них все равно сдохнет в неподходящей для них среде. Как только нам дубликат амулета изготовят, Сразу же начнем формировать отряды. А тут будет все таки больше Петрович решать. Что, как и по какому графику. Наличие в доме борделя может, кстати, объяснять, куда одеваются компании крепких тренированных мужиков с завидной периодичностью. Это если кто-то вдруг заинтересуется. А так? Отдыхают мальчики, что с того? А то, что в веселом доме? Так это даже не интересно. Не оригинально. Подумаешь, с девочками развлекаются. Какие-то некреативные егеря у рысевых. Вовремя заткнув не на шутку развеселившихся мус, я проверил, все ли спокойно за воротами. Вроде бы после такого прорыва следующий пока не ожидался, но чем черт не шутит. Туша мамонта шестого уровня валялась за воротами нетронутая, за исключением вырванного из сердца макро. Вокруг падальщиков не наблюдалось. Еще раз осмотрев окрестности, я открыл калитку, и мы вчетвером вышли из форта. «Я взял именно этих егерей, потому что они были со мной в форте Академии, и я точно знал, что все они одаренные, то есть спокойно могут выходить за пределы форта без дополнительных средств защиты. Про остальных я такого с уверенностью сказать не могу, я их плохо знаю». «Ничего себе! Вот это монстр!» Игнат задумчиво обошел тушу по кругу. «И как мы его в портал затащим?» «У этой твари, если не ошибаюсь, только шкура ценная, да бивни. Ну и кости, из них превосходные вещи делают». Пётр вслед за Игнатом обошел тварь. «Если мы все это извлечем, остальное не станет пристанищем для различных изнаночных насекомых». «Не успеет», — ответил я уверенно. «До следующего прорыва только-только попахивать начнет. А потом здесь такая толпа по тропе пронесется что сожрет все до последнего кусочка, а некоторые и землю вылежут и обгрузут, куда кровь капала. «Ну, раз так, зачем нам лишнее домой волочь? Да сжигать потом», — резюмировал гнат доставая скрутку с ножами и уже знакомые мне пакеты с заклятием стадиса. «Обрабатывать, конечно, придется, но это уже не наше будет дело». «А в форте, где моя академия находится, сами все выделали?» — поддел я его. Так там у вас в штате кожевника нет, да и специалиста, который кости обрабатывает. Вот самим и пришлось. Мы знаем, как это делается, но все-таки профессионалы надежнее будут. Говоря это, Игнат ловко отделил один из бивней и упаковал в пакет. Ладно, не буду вам мешать. Лучше по караулю. Все-таки изнанка есть изнанка, и всякие неожиданности возможны. Как в воду глядел, когда говорил, что желательно охранять егерей за их нелегким трудом. Ползучая хищная лиана, одно из немногих растений на этом уровне, была, ко всему прочему, плотоядной. Она передвигалась ползком, отсюда и название. Внешне чем-то напоминала змею. Вот только глаз у нее не было, а вместо крови христала прозрачная или нежно-зелёная жидкость. Я не ботаник, поэтому понятия не имею, как эта жидкость называется. Проблема этой проклятой Лианы в том, что ее нужно изрубить на мелкие кусочки, прежде чем она потеряет свою жизнеспособность. И все бы ничего, но стоять на месте и ждать, когда я ее порублю, она почему-то не желала. Так и норовила проскользнуть между ног, чтобы произвести захват. К счастью, натренировался я достаточно неплохо, чтобы побороться. Так-то во время своего пребывания здесь мы с Фырой предпочитали от нее убегать, особенно после того, как эта дрянь чуть на собой их не придушила. К счастью, Лиана не ядовита, и ее можно было и зубами рвать, что моя рысь и делала, пока я пилил обвивший нас стебель ножом. Сейчас я бы тоже предпочел уйти от этой растительной дряни, тем более, что я так и не понял, где у нее макар и что с нее можно взять. Но она ползла к туше, видимо, сюда ее привлёк тяжелый запах крови, и могла навредить ребятам. Так что попрыгал и побегал я в волю. В итоге на земле осталась слабо слабошевелящаяся зеленая каша. Игнат мельком взглянул на эту кашу и бросил мне пакет. «Соберите ваше сиятельство. Лебедев будет до конца жизни на вас бесплатно работать за нее! сообщил егерь, упаковывая последний бивень. Остальные уже практически сняли шкуру и теперь добирались до костей. «Какая в этой дряне ценность?» спросил я деловито, натянув перчатку, и запихивая всё еще живую кашу в пакет. «Настой из этой лианы, правильно приготовленные на ноги, даже после удара поднимает. Она же вон какая живучая», — пояснил Александр. «Я только одного не могу понять. Как она питается?» Я посмотрел в пакет. «Нет, мне не показалось. Вот там небольшое свечение проглядывается». Сунув руку в пакет, вытащил небольшой, но очень прочный кристалл. «Надо даже! Все-таки есть макро в этих тварях. Прорастает, ответил на мой вопрос Игнат. Ей, чтобы размножаться начать, укорениться надо. Вот она, трупешник, находит или сама делает, обвивает его так, что щелочки не остается, и корни пускает, а корни себе все самое вкусное и нужное забирают. Гадость какая! резюмировал я, завязывая пакет. Вам долго еще? Да вы идите, ваше сиятельство! ребятам портал откройте чтобы они таскать начали уж с тварями третьего уровня мы по идее справимся ответил за всех Пётр. а мы тут как раз управимся вы уверены я огляделся по сторонам конечно или вы будете нас как детей малых опекать всякий раз когда мы в эту изнанку нырять будем игнат хмыкнул и принялся сворачивать шкуру в компактный комок который прекрасно поместится в пакете ну как знаете Я пошел на склад, чтобы начать уже нудную и долгую процедуру выноса ценностей. А вот не надо было столько копить. Тогда столько геморроя не отхватили бы. С другой стороны, ну не бросать же тушки, которые смог сюда перетаскать, в конце-то концов. Провозились мы до самой ночи. Грузовичок работал в непрерывном режиме. Туши отвозились в специальный разделочный цех, оснащенный всем самым необходимым. Там их принимали специалисты клана, И начинали приводить в товарный вид. В последнюю очередь вывозили самое ценное с мамонта, и нас заодно. Сказав, что заберу шкуру Василиска и пару бивней, пошел уже в свою комнату. Женя! Дед окликнул меня, когда я уже за дверную ручку взялся, чтобы войти в комнату. Да. Я обернулся и вопросительно посмотрел на него. Как все прошло? спросил он, очень пристально оглядывая меня. Отлично. Доказательство в цехе. Я мялся у двери собственной комнаты, не решаясь уйти первым. все таки с патриархом клана разговариваю, который еще и мой дед по совместительству. «Я как раз туда направляюсь», — кивнул дед. «Я егерям и мастерам высказал свои пожелания», — предупредил я. «Шкура Василиска и пара бивней — мои». «Не возражаю. Надеюсь, ты мне когда-нибудь расскажешь, зачем они тебе понадобились». Дед начал было разворачиваться в ту сторону, откуда я пришел, но затем резко развернулся. «Да, я получил пару часов назад послание от барона Соколова. Они завтра с Марией приезжают в Ямск. И я предложил им остаться у нас. Родственники будущие все таки «Вот это прекрасная идея. Даже несмотря на то, что мне придется, скорее всего, помотаться по разным примеркам», пробормотал, заходя в комнату. Только когда в поле моего зрения появилась кровать, я сразу же понял, насколько сильно устал. Но прежде чем упасть в постель, пришлось идти в душ. И это, несмотря на принятую совсем недавно ванну. все таки нужно было смыть с себя всю эту зеленую дрянь, которая пропитала мою одежду. А перед этим я выложил из кармана макр прямо на стол. Надо не забыть взять его к профессору Зеброву, когда Игнат договорится о встрече. И я пошел в душ, на ходу раздеваясь. А перед тем, как зайти в ванну, увидел, как в спальню проскользнула фыра. Главное, чтобы на постели моей не развалилась. Она стала такой здоровой и тяжелой, что выгнать наглую кошку будет проблематично. Но ничего, как-нибудь справлюсь.